Кейцуне предполагал, что гибель товарищей по оружию окончательно сломит боевой дух солдат. Что вид страшных гниющих ран, мучений и ужасной агонии заставит армию утратить волю к борьбе. А произошло совсем обратное. воинов рода Нагата обуял безудержный гнев. Похоронив друзей в лесу предков, над их могилами они поклялись мстить змеям и сейчас спешили к тому месту, где должна была находиться главная армия противника. А в их сердцах пылало пламя, зажженное лесными духами самураев прошлого. Воистину, Китсуне еще никогда не командовал столь жаждущей сражения армией. Офицеры мгновенно передавали все приказания, а солдаты досконально и точно их выполняли. Усталость? Да, она никуда не делась, но гнев прибавлял силу. Они были единым целым, единым клинком, который раз и навсегда отсечет голову клану гадов. К тому месту, где надеялись провести битву, они прибыли рано утром, через двое суток марша, что прерывали лишь короткие привалы. Китсуне еще ночью выслал вперед двух разведчиков. Задачей их была оценка сил противника. Требовалось также узнать, укреплен ли лагерь змей и можно ли будет взять его штурмом. Хаяи... Ехал во главе своих войск, бдительно оглядываясь вокруг и ожидая засады. Их окружали травянистые холмы. Во многих местах зелень была покрыта белыми островками цветов. Все это создавало такой красивый, спокойный, мирный ландшафт, что трудно было поверить, вот-вот поблизости разыграется кровавая схватка. Что-то движущееся показалось на одном из холмов, и уже вскоре Китсуне разглядел всадника — Одинокого всадника. Это возвращался один из посланных в разведку самураев. Его доспехи покрывала пыль и сажа. Лицо было залито кровью. «Господин!» — кричал он, мчаясь, что было сил. «Господин!» И тогда Китсуне понял, что хитрость змей не знает границ. И что армия клана Нагата, вырвавшаяся из одной ловушки, Быстро дала завести себя в очередную. Разведчик рассказал о том, что змеи не просто осведомлены о прибытии армии, но буквально ожидают ее с нетерпением. Что лагерь действительно существует, но лишь только они с товарищем приблизились к усатам моря, гнилому лесу, отделяющему земли рода Нагата от хребта змеи, в котором базировались змеи. Их немедленно обстреляли из луков и огнестрельного оружия. Товарищ самурая погиб, а сам он едва успел спастись, повернув коня назад. Китсуне понял, что он стремится прямо в ловушку. Дал врагам обмануть себя, и еще он понял, на что рассчитывает враг. Что ослабленная армия клана Нагата, видя, насколько коварен враг, подожмет хвост и решит обороняться в самом доме спокойствия. Поэтому он решил действовать наперекор ожиданиям врага и дать ему бой, Местность здесь была полностью открыта с небольшим подъемом. Хаяи взглянул направо, на северо-восток и действительно заметил следы какого-то лагеря, уже свернутого и оставленного. Основные силы змей как раз формировали боевую строй на северо-западе, там, где начиналась густая и темная чаща гнилого леса. На глазах Хаяи под чудовищно изломанными и исковерканными деревьями выстраивались неровные коричнево-зеленые шеренги змей. Шемио оценил силы врага как значительные. Центральную позицию составлял крупный отряд воинов с Яри, разномастно одетых. Он был многочисленным, значительно крупнее отрядов Нагаты. В нем одном, прикинул Китсуне, могло находиться около 200 воинов, а то и больше. В фланге его прикрывали другие отряды. Грязные, коричнево-зеленые кимоно, какие-то разбитые шлемы, соломенные шляпы. На защиту флангов змеи выставили своих ронинов. Шамье видел, что враг стоит практически на границе леса, а это значило, что лучники и стрелки с аркебузами скрыты среди деревьев. Он бы и сам поступил так же. Это позволяло разить противника и одновременно пользоваться безопасностью под защитой стволов и кустов. Но были ли это все отряды врага, Даже если брать в расчет лишь те, что видел Китсуне, у армии змей было численное превосходство над его войском, а ведь наверняка где-то в мрачной густой чаще скрывались резервы. Он взглянул поверх крон деревьев туда, где возвышался вдали серый от тумана горный массив. Вздохнул, осознавая, что, может быть, и не получится принести огонь и сталь в этот оплот змей что поставленная им перед собой цель может оказаться невыполнимой». Он усмехнулся. «Если что-то невозможно, вовсе не значит, что не следовало попробовать». Он вернулся к своим отрядам, вызвал старшин, командиров подразделений, отдал необходимые приказы, точные и подробные, которые офицерам предстояло донести до своих людей. «Помните!» — сказал он им под конец – «Если вы или ваши люди увидите, что кто-то отступает с поля битвы, все равно сами без приказа не отступайте. Не отступайте ни на шаг. Сражайтесь. Сражайтесь до последнего воина. Это понятно? Сражайтесь и помните, что сегодня никто без ясного приказа не покинет поля битвы. Сражайтесь. хочу руи ноши. Смерть гадам». «Смерть!» — отозвались офицеры. «Смерть, гадам!» Китсуне подстегнул коня и со своими приближенными занял позицию сразу за шеренгой лучников. Еще раз оценил силы, свои и врага. Отряды змей производили впечатление уже одной своей численностью, однако при внимательном рассмотрении можно было увидеть и их слабые места. Судя по всему, там не было офицеров или старшин в том понимании, в каком они были у армии клана Нагата. Так что ряды их составлял в основном сброд, и чем больше глашатые на той стороне старались как-то выстроить войска, собрать в единое целое, тем больше они расплывались и погружались в хаос. Напротив, голубые отряды клана Нагата стояли ровно, словно кто-то отмерил им дистанции по линейке. Подул слабый ветер, заставляя трепетать голубые знамена с Моном Рода. Две армии ждали, кто же сделает первый ход. У кого первого не выдержат нервы. Китшуны наблюдал за солнцем, ожидая, когда оно поднимется настолько высоко, чтобы светить в глаза стоящим на северо-западе неприятелям. Их правый фланг ослеплен не будет, а вот левый... Именно туда и следовало ударить... «Асигару!» — закричал Хаяев, вздымая голубой веер командующего. «Пора! Вперед!» руи наши!» — ответила ему почти сотни глоток, а свистки передали точный смысл приказа еще дальше. Точный, ибо выражены особой мелодии, известной лишь армии Нагаты. В этой мелодии крылись и дополнительные инструкции, которых не могли расшифровать стоящие у леса змеи. «У меня тоже есть свои хитрости, гады», — подумал Китсуне, наблюдая за тем, как ровный строй Осигару ускоряется вверх по холму, к стене чаще и расположенным там отрядом врага. Асигару не прошли и ста шагов, когда из-за линии вражеских копейщиков в небо взмыли первые стрелы. Словно рой насекомых, они поднялись по дуге над головами змей и помчались к шеренгам ополчения нагаты. Но те были к этому готовы. Отряд ускорился, перешел почти на бег. Да, строй нарушился, но солдаты выбежали из-под жалящей тучи так быстро, что большинство стрел без вреда вонзилось в почву за их спинами. Прежде чем оба строя сошлись в схватке, кицуне вновь поднял веер. Второе действие нашей постановки. «Вправо! Атакуй!» прокричал он, его приказ понесли свистки. А сигару, идущие на врага, резко свернули вправо. Они открыли свой левый фланг, но зато ударили таким образом, что лучники змей могли вести эффективный обстрел из-за бьющего в глаза утреннего восходящего солнца. На вершине холма закипел бой. Китсуне услышал лязг оружия, крики убиваемых и убийц, ужасную, жестокую мелодию битвы. Он поднял веер. Действие следующее. «Самураи!» — крикнул он. «В атаку!» Воины только этого и ждали. С обнаженными катанами они бегом бросились на холм, а их бешеный рев заглушил даже боевые свистки. Облаченный в голубые доспехи отряд воинов, головы которых покрывали богатые шлемы Кабуто, а лица, страшные искривленные маски в виде лиц демонов, напоминал стальное цунами, поднявшееся в океане и сейчас с полной силой мчащееся к отрядам врага, отрядам, уже вовлеченным в смертельный бой. Змеи отражали натиск сигару клана Нагата, однако, как и предвидел Китсуне, делали это крайне неосторожно, введя в бой силы несоразмерной угрозе. Располагавшиеся на флангах Ронины, явно планируя сыскать для себя как можно больше славы и добычи, сломали строй и тоже бросились в бой со сигару, и тогда на них обрушилась волна самураев». На бегу воины растянули строй, и им даже удалось окружить правый фланг змей. Остаток кровавой работы выполнили мечи. Ронины без доспехов, одетые по большей части лишь в кимоно или нижние рубашки, не могли нанести особого вреда воинам в панцирях, даже несмотря на свой численный перевес. Так что те рубили и кололи, убивая без жалости, а кровь, словно утренняя роса, пятнала траву, стекая ручьями по склону холма. Лучники змей... Могли сделать немногое. Сперва они неприцельно стреляли по Осигару и атакующим самураям, но сейчас бой шел слишком близко к ним, чтобы можно было стрелять, не подвергая опасности своих. Китсуне заметил, как стрелки несколько отступают, углубляясь в полумрак леса. Он не торопился праздновать победу. Лучники все еще были в игре и составляли серьезную угрозу. Строго говоря, настоящая битва еще даже не началась. Бой кипел, лязг оружия и крики сражающихся неслись к позициям нагаты. Ждали лучники, не понимая, почему Китсуны не бросает их на выручку товарищам по оружию. Ждали и конные самураи, ожидая, что уже вот-вот, и -вот их Шамиё сам бросится в бой. Но Шамиё лишь наклонился к одному из своих приближенных и что-то шепнул ему на ухо. «Это конец! Конец битвы! Поражение! Поражение! Отступаем! Спасайте свои жизни!» Через мгновение заорал этот приближенный и начал разворачивать коня. Кицуне также дернул за поводья своего жеребца и начал быстро отступать. Прозвучали свистки, что несли сейчас паническую, неприятную, полную страха мелодию. Казалось, в ней читалось слово «Поражение». «Шамиё погиб!» — прозвучал чей-то голос, когда сражающиеся на холме внезапно начали отступать вниз. «Вождь мёртв! Спасайся, кто может!» Змеи сражались отчаянно, но, слыша панические крики из вражеских рядов перед собой, не пришли в восторг, а скорее удивились. «Как это? Вражеский вождь погиб! Неужели он сражался здесь, в первых рядах, вместе с самураями? Не руководил битвой со своего коня?» «А может быть, это какой-то другой отряд прокрался с тыла, и там атаковал командующего армии Нагаты?» «В принципе, это было вполне возможно. В войсках Змей творился такой хаос, что никто ничего не знал точно. И все же, наконец, в рядах Змей воцарилось ликование. Крик Триумфу пронесся по зелено-коричневым отрядам, и они рванулись вниз по склону, чтобы догнать и вырезать бегущих противников». На холме остались лишь мертвые да умирающие. Траву вытоптали, а почва превратилась в кровавую грязь, по которой змеи соскальзывали вниз. На бегу они поглядывали в сторону. Остальной части вражеской армии видели, как конники в панике бегут за ближайший холм. Действительно, с такой скоростью, будто вождь их погиб. Лучники тоже покидали поле боя. Не так быстро, как конницы, но совершенно точно бежали. Так значит, все же триумф. Все же победа! Клан Нагата наконец-то сломлен! Ряды змей потеряли всякое подобие строя. Каждый из воинов мечтал дотянуться до собственного врага. Убить его, содрать добычу, доспехи, добрый меч, а если вдруг повезет, то и отличного коня! Они были так охвачены жаждой грабежа и убийства, что не сразу заметили, как лучники неожиданно останавливаются и достают из колчанов стрелы. И что почва... Под их ногами дрожит, как будто вот-вот начнется землетрясение. «Пора!» — отчетливо рявкнул кто-то. «Пли!» «Моментально. По этому приказу единым, тысячекратно отрепетированным движением убегающие как самураи, так и такая сигару развернулись, причем последние тут же выстроились в стену клыков, выставляя свои копья перед собой». Одновременно почти сотня луков щелкнула отпускаемой тетевой. Это лучники отправили свои стрелы в полет хаотично разбросанным силам змей. Силам, которые, устремившись вниз, сами вышли из-под защиты своих стрелков. Стрелы засвистели, словно рой хищных насекомых, и впились в массу змей, сбивая с ног многих из них. О да! Господин Кицуне прекрасно натренировал своих бойцов. И не зря ни день и ночь тренировали этот маневр на большом плацу Дома Спокойствия. Команды, секретные мелодии свистков, формирование строя и его мгновенное перестроение, марш, имитация бегства и новая атака на врага. У клана Нагата в запасе тоже были свои фокусы. Скорость Змеи несколько снизилась, ибо стрелы волна за волной кусали врагов а сигару, которые только что отступали теперь в строю стены клыков, нажимали на дезориентированного противника. Яри начали вонзаться в тела бойцов, когда ополченцы шаг за шагом оттесняли только что преследовавших их змей. Но это был еще не конец мучений змеиной пехоты. Земля под их ногами дрожала все отчетливей. Многие из воинов упорно ставили заслон чужой пехоте, не зная, что на поле битвы вернулась конница». Китсуне, который ранее отвел своих самураев, теперь демонстрируя чудеса изворотливости, по дуге объехал неприятеля и нанес удар по открытым флангам вражеских подразделений. Сбитые в толпу роненные копейщики слишком поздно осознали грядущую опасность. Лишь некоторые из них обернулись, увидели могучих скачущих кавалеристов, блеск их мечей, наконечников яре в утреннем солнце. Хотели закричать, но уже не успели. Пехотинцы не имели на себе приличных доспехов. Не успели собраться в стену клыков, по примеру, людей-нагаты. У них не было ни подготовленных заранее засек, ни даже дощатых щитов. Так что самураи-нагаты проехали сквозь первые ряды, просто вбивая их тела в размокшую окровавленную почву. «Китсуне» бешено взревел, топча одного противника за другим, а затем рубя клыком акулы с поистине демоническим ожесточением. Гейзер крови ударил в небо. Голубой панцирь покрылся красным, а шимеё всё рубил и колол, как будто это была последняя битва в истории мира, и сразу же после неё его ждала вечная слава. В каком-то смысле именно так оно и было. Самураи глубоко вонзились в неприятельский строй, угрожая теперь врагам с двух сторон с пехотой, но змей по-прежнему было еще много. Были бы они получше подготовлены, заметили бы, что, несмотря на потери, все еще располагают численным преимуществом и могут устроить врагам большие проблемы. Вот только это была всего лишь хаотичная банда гадов, связанная вместе с жаждой крови и добычи. В столкновении с регулярными отрядами клана Нагата стали видны все слабые стороны змей. В конечном счете напор контратаки несколько ослаб. Змеиный клан начал обороняться. Кони самураев застряли в толпе. Под одним из самураев убили коня, а сам он рухнул под клинки ронинов. Другой самурай получил удар Ярии и хотя убил своего противника, но кровь ручьем хлынула из-под пробитого панциря. «Господин!» — крикнул кто-то сбоку от яростно дерущегося Хаяи. «Господин! Там! На холме!» кицуне взглянул на стену леса. Лучники змеи сбегали вниз, явно имея в виду обстрелять место схватки. Похоже было на то, что им все равно, в своих они попадут или во врагов. Они уже накладывали свои стрелы на рукояти луков. Но и это было еще не все. За лучниками бежали другие стрелки — Китсуне узнал соломенные шляпы, лица, обмотанные белой тканью, их оружие — ружья. Это были те, кого змеи называли «змеиными глазами», мастера огнестрельного оружия, преданные ему настолько сильно, что отказывались от любого другого вооружения, утверждая, что лучше погибнуть, чем промахнуться по врагу первым залпом. И был там кто-то еще, войны со странным оружием. Чем-то вроде лука, закрепленного на длинной доске. Китсуны слышал об этом оружии. Проклятое коварное оружие мангутов, варваров, вот уже много лет пожирающих непон. Арбалет. «Пробиваться!» — крикнул Хаяи, закалывая очередного Ронина. Убил следующего, вгоняя клинок почти вертикально в череп. Когда он выдергивал меч, на том осталась соломенная шляпа врага. Китсуне пришлось стряхнуть ее с меча. «Пробиваемся!» — заревел он своим еще раз. «На стрелков! В атаку!» Они услышали. Каким-то чудом услышали его. Вздыбили коней, раздавая удары мечами и пиками направо и налево. Оторвались от пехоты и помчались к своему командиру, который уже готовился броситься по склону вверх в атаку. И тут воздух разорвал гром. Небо было чистым, так что он не предвещал бури. Это был необычный природный гром. Под стеной леса что-то блеснуло, задымилось. Какой-то тяжелый предмет прошел в воздух, пролетел над головами конных самураев и вонзился в толпу за их спинами. Снаряд из орудия разорвал в клочки сражающихся там солдат. Как змей, так и ополченцев или пеших самураев смерть не делала различий. «Ядро разнесло на части больше десятка человек. Воздух заполнил кровавый туман. Стоны раненых понеслись к небу. У змей была тяжелая артиллерия. Китсуне и его самураи находились в секторе обстрела, а на открытом пространстве они представляли собой идеальную цель и, значит, могли сделать лишь то, что и без того планировали» спуститься в отчаянную, безумную атаку на вражеские отряды на краю леса. «Сейчас!» — крикнул кицуне «Дзюдэн! Атака!» Кони, хоть и порядком уже уставшие, все же по команде хозяев нашли в себе новые силы. Это были могучие самурайские скакуны, обученные специально для боя, привыкшие к звону оружия, запаху крови, крикам сражающихся, и уж тем более они не боялись атаки на позиции врага. Засвистели стрелы, змеи-лучники посылали их одну за другой. Громкие щелчки арбалетов, и к самураям помчались их болты, а потом — грохот аркебус и с ним мгновенная невидимая смерть. А потом еще новый грохот — со стороны леса и пушечное ядро, рассекающее воздух в их направлении. Один из коней завизжал и рухнул, сбросив себя всадника. Другой самурай получил сразу болт и стрелу, слетел с седла, попал под копыта скачущих сзади. Виз коней, безумные выкрики людей, блеск стали, под текущий по шеям бойцов, кровь на доспехах и оружии, грязь, что разлетается под могучими конскими копытами. «Дзю Дэн! Атака!» Они врезались в ряды стрелков. Растоптали их, бешено крича, пустили в ход мечи. Китсуны ударил раз, другой, третий. Убивал, не задумываясь, зная, что здесь каждый пеший враг. Так что клык акулы может напиться крови сколько захочет. Очередной грохот пушки со стороны леса. И еще один. Во имя всех богов. Как же быстро эти гады заряжают свои пушки. И тогда Китсуны увидел очередных врагов. Только это были не люди, а демоны. Он было думал, что орудия стоят на краю леса, укрытые тенью деревьев, для того, чтобы в решительный момент битвы расстрелять вражеские отряды. Вот только он ошибался. Стволы орудий располагались не на ложах или лафетах, но в руках огромных мужчин. Каждый из них был почти вдвое выше обычного человека, макушкой превышал сидящего на коне Хаяи. Они были ногами, лишь в набедренных повязках, по мускулистым рукам и торсом их стекал пот. Длинные волосы чудовищ были окрашены в оранжевый цвет. Казалось, что их черепа пылают. Лица искажали гримасы ярости, в глазах было безумие. К каждому из них подбегали змеи, заряжая в орудие новые снаряды, поджигая запальные фитили, а гиганты целились в выбранное место на поле битвы и производили выстрел. «Люди или чудовище?» «Для Шемиё это не имело значения. Их следовало уничтожить». «Копьё!» — крикнул он одному из своих людей. Тот бросил ему Яри, и тогда Китсуне прокричал «Вперед! Убить этих тварей!». Он не видел, что его отряды, сражающиеся под холмом, отбросили змеи сейчас с трудом поднимались вверх, желая как можно скорее схватиться со стрелками, что бились с конными самураями и с очередными врагами, укрытыми в тени деревьев. Но Китсуне с остатками своей конницы наверняка успеют раньше». Атака на опушку леса была полным безумием. Но это было единственное, что они могли сделать. Отступать на этом этапе было поздно. Гиганты взревели, завидев несущихся к ним воинов, нацелили свои пушки. Хаяи прицелился копьем, наконечник блеснул сталью. хочу руи ноши. Смерть гадам. Несколько пушек выстрелило. От грохота покачнулись деревья, листья попадали с ветвей. Хаяи перехватил свое ярье, размахнулся и метнул его в ближайшего колосса. Копье попало чудовищу в грудь, примерно на высоте сердца. Глубоко вошло в тело. Демон удивленно взглянул на древко, торчащее из его тела потом, как бы не веря своим глазам, намчащегося к нему самурая. Покачнулся, отчаянным движением оперся на свою пушку, ствол которой теперь воткнулся в землю, И именно в этот момент оружие чудовище выстрелило. Снаряд, неспособный вырваться наружу, взорвался в стволе, взрыв был очень сильным. Гигант и находящиеся близ него люди исчезли в туче пыли, земли и крови. Обломки металла, плоти, куски костей разлетелись во все стороны, калечая и убивая ближайших к месту взрыва змей». Скакун Шемьё встал как вкопанный, перепуганный взрывом и оргией уничтожения прямо перед собой. Зарылся копытами в траву. Всадник еле удержался в седле. Китсуне попытался успокоить животное, одновременно хватая из-за клык акулы на боку. Клинок блеснул, вылетая из ножен. Опустилась пыль, развеялся багровый туман. Много врагов погибло в результате взрыва, но оставалась еще большая группа. Растерянная. Испуганная и нестойкая сейчас, она все же представляла значительную угрозу в том случае, если позволить ей собраться с духом. — Смерть, гадам! — воскликнул Китсуне. — За мной, войны клана Нагата! Он рванул по коня. Тот, ступая сперва неохотно, потом все же дал себя уговорить и, перескакивая через торчащие корни, по неровной почве рванулся к неприятелю. Хаяи не оглядывался. Не смотрел, сколько воинов сопровождает его в бою. Поэтому и не знал, что большая часть его гвардии была сметена снарядами пушек. Не замечал, что его самураи лежат на земле изувеченные, как и их кони. Не мог видеть того, что ополченцы и самураи, понесшие страшные потери в бою у подножья, холма, еще далеко от его расположения и не могут немедленно оказать помощь конным гвардейцам. Ничего из этого не имело для него значения. Считались только вражеская кровь и сверкающая сталь. Он ворвался во вражеские ряды, рубил направо и налево, еще и еще. Чувствовал соленый вкус крови, что проникало через маску демона и окрашивала его губы. Каждый враг, который приблизится на длину его меча, должен погибнуть. Кто-то попробовал достать его острием на Геннаты, но Китсуне парировал, хлестнул коня, сокращая дистанцию, и сам рубанул, почти отделив голову противника от тела. Краем глаза заметил, как в тени деревьев появляются новые враги. Обернулся к ним и увидел отблеск. Это были наконечники болтов, лежащих на заряженных арбалетах. «Проклятие!» Только и успел он воскликнуть. Щелкнули спусковые механизмы. Болты с леденящим свистом рванулись к нему и остальным живым самураям отряда. Конь Хаяй заржал, метнулся бесконтрольно. Шамье охнул, когда жеребец выбросил его из седла. Мир превратился в мигающую мешанину белого, коричневого и зеленого. Отрезвление пришло вместе с ударом о землю. Вокруг свист очередных болтов, крики гибнущих людей, визг животных. Китсуне сжал ладонь с удовольствием, отмечая, что не выпустил меча. Вскочил на ноги, увидел, что окружен врагами. «Отлично!» — подумал он. «Тем больше смогу перебить!» Он обернулся туда, откуда, как ему казалось, должны были прибыть его Асигару под командой Зашу. Он ведь видел, как они атакуют вверх по склону, как почти входят уже под тень деревьев, усталые, все в крови и грязи, но все еще боеспособные. И действительно, увидел их, видел перемазанные лица, грязные доспехи, потрепанные соломенные шляпы, видел своего друга. «Верного офицера Зашу!» И заметил, как тот останавливает отряд, поднимая кулак. Их взгляды на долю секунды встретились. Несмотря на расстояние, войны, казалось, обменялись мыслями. Губы Зашу пришли в движение. Мужчина прокричал приказы хотя Китсуна не мог услышать его, сквозь крики и ляск оружия он по губам прочитал, что приказывает своим Осигару их старшина. «Назад!» «Отходим!» — кричал Зашу. А сигары заколебались, глядя на все еще стоящих на границе леса змей. Но приказ был приказом. Неохотно, но они попятились, чтобы в конце концов сбежать вниз по холму. «Зашу! Проклятый предатель!» Вокруг собиралось все больше змей. Китшуне почувствовал дрожь земли, это к нему приближался один из гигантов. Огненноволосый великан ошчерил воскали острые зубище. Гады не обращали внимания на валяющиеся вокруг исколеченные останки своих товарищей, на умирающих, агонизирующих скакунов, на кучу мяса и костей, в которую превратилось в результате взрыва пушки тело колосса. Самым важным для них сейчас были попавшие в ловушку в лесу самураи. Один из гвардейцев Хаяи вскочил, зарычал, поднимая катану, И рухнул, сраженный прилетевшим откуда-то болтом. Другой воин отчаянно полз вперед, пытаясь дотянуться до лежащего неподалеку оружия, но змеи не дали ему шанса. Один из них подбежал и пришпилил мужчину к земле своим Яри. Откуда-то еще доносились отголоски боя. Это оставшиеся в живых гвардейцы Хаяи отчаянно пытались отбиться, но битва близилась к концу. И вот остался лишен. Китсуны, Хаяи... Верный шемиё клана Нагата. Тот, кто должен был привести армию к триумфу над врагом. Тот, кто привёл её к катастрофе. Мужчина взглянул на подбирающихся врагов. Блестели наконечники, наставленных на него яре. Пот блестел на лицах змей. Глаз не было видно в тени соломенных шляп. Они были осторожны, не хотели рисковать, приближаясь на длину меча. Знали, насколько опасным противником является Шаммиё. «Подходите!» — заорал Китсуне, поднимая меч. «Подходите, гады! Вы знаете, кто я! Ну, кто из вас желает получить вечную славу?» Яре одного из противников выстрелило вперед. и только того и ждал. Быстро отскочил с линии удара, сократил расстояние... Противник с копьем не мог маневрировать, им так же быстро, как работал клыком акулы-самурай. Блеск стали, удар, кровь брызнула на панцирь Хаяи. Враги бросились на него все сразу. Одновременно. Хаяи искусно отбивал удары копий, не забывая о том, что сталь наконечников наверняка отравлена. Несколько раз почувствовал, как они бьют, но не могут пробить его крепкий панцирь. Сам он молниеносно контратаковал, раздавал удары, короткие, изящные, режущие. Катана поблескивала, когда редкие, пробивающиеся сквозь кроны лучики солнца падали на ее клинок. Он перерубил древко яре противника, провернул катану в ладонях и нанес укол, пробивая противника на вылет». Выдернул оружие и сразу обмякшего тела перешел к режущим ударам. Оборот. Удар. Следующий из взбивается с шага. Красным. Бьет из раны на его груди. Свист откуда-то сбоку. Китсуны в последний миг исполнил нырок. Предназначенный для него болт пролетел мимо и попал в атакующего шамие Ронина, отбрасывая того назад. Китсуны рванулся к стрелку, замахнулся мечом и не дал арбалетчику шанса на перезарядку своего оружия. Обернулся к остальным, пока тело стрелка падало на землю. Блеск наконечников. Катана отражает один выпад. Другой. Мгновенная контратака. Короткий удар, режущий, постискивающий древко пальцем врага. Вопль. Протяжный. И внезапно обрывающийся, когда кисаки, острый, косой конец меча рассекает горло. Мышцы горят огнем усталости. Дыхание все быстрее. Сердце бьет, как кузнечный молот. Но на месте убитых китсуны змеи появились новые. Казалось, их отрядом не от конца. Китсуны чуть отступил, оперся о ствол дерева. Дал себе один-два вдоха передышки, знал, что наступает последний акт битвы. И знал, что погибнет здесь, в этой проклятой чаще, кусатом море, гнилом лесу. Он не боялся смерти. Совсем наоборот — как пристала настоящему самураю, знала о ее неизбежности, а в битве чуть ли не искал ее. И впрямь трудно было вообразить себе более славный конец, чем тот, который его ждал. Один против превосходящих сил врагов, сражающийся до последнего вздоха, забирающий с собой столь многих из них. Вот только он не хотел умирать. Не тогда, когда предатель Зашу все еще дышит, К сожалению, в этом вопросе его желания значило не слишком много. Очередной удар, подлый, нанесенный сзади из-за дерева. Китсуне почувствовал, как острие Яри бьет в лодыжку его левой ноги. Он покачнулся, присел. Враги перед ним только того и ждали. Один из них выскочил вперед. Китсуне увидел, как наконечник копья летит прямо в его лицо. «Прощай, господин Фукуро». «Прощай, Канеко. Прощайте. Воды дома спокойствия. Листья опадают. Сухие ветви прощаются с ними. Я ухожу». Он не ушел. Противник покачнулся, завыл, выпустил из руки своей Яри, сбился с шага и рухнул совсем рядом с Хаяи. Спина его была одной большой раной. Китсуне поднял взгляд от тела и увидел своего спасителя». Он узнал его сразу. Тот таинственный, робкий ополченец, с которым он разговаривал тогда в горячих источниках. С панцирем, залитым кровью сверху донизу, без соломенной шляпы, он стоял теперь между змеями и опершимся о дерево шемиё. Яре при нём не было. Он держал иное оружие. Катану. «Вставай, господин!» — крикнул солдат ему. «Вставай, мы с тобой ещё прорубимся из этого леса!» Хаяй вскочил, добежал до неожиданного союзника, обернулся, чтобы встать с ним спина к спине. Теперь они могли прикрывать друг друга, зная, что враг не подберется с тыла. «Ты не сбежал с Зашу и остальными о сигару», — бросил кицуне «Ты действительно хочешь поговорить об этом именно сейчас, господин?» «Враги атаковали». Асигаро двигался с нечеловеческой скоростью и грацией. Отбил удар Яри, нанес контрудар под колено, почти отрубив противнику ногу. Тот еще не упал, а воин уже подскочил к другому врагу, изящным, словно бы даже ленивым ударом отбил в сторону меч Ронина и нанес быстрый, чистый удар в грудь, прямо между полами коричневого зеленого кимоно. Китсуны тоже не бездельничал. Появление помощи, пусть и в лице единственного человека, прибавило ему силу. Он бросился на противников, нанес удар, еще один. В грязь упала отрубленная кисть врага. Китсуны растек ему бок, обернул клинок и ударил в лицо следующего. В конце концов он отступил почти одновременно со сигару. Они столкнулись с спинами и усмехнулись, довольные, что им удалось так идеально рассчитать движение. Враги, несмотря на численный перевес, кажется, несколько потеряли боевой запал. «Ты отлично дерешься, солдат!» — похвалил ополченца Шамио. «Да и ты не так плохо, господин», — ответил воин. Они снова усмехнулись. Так могли разговаривать лишь верные друзья по оружию. Настоящие братья на поле битвы. Друзья, прошедшие крещение кровью. Змеи по-прежнему окружали их. С выставленным перед собой оружием готовились к очередной атаке. Лесная подстилка превратилась в кровавую топь. Убитые лежали неподвижно. Часто близ своих отрубленных ладоней, рук или ног... Те же, кому не посчастливилось погибнуть сразу, ползали в валы и грязи, корчась и воя от нечеловеческих мучений. Нет прекраснее вида, чем поле битвы, усеянное телами неприятелей. Земля задрожала, и ряды гадов раступились, пропуская одного из гигантов. — А вот сейчас начнется настоящий бой. — Господин, — прошипела сигару. Великан атаковал стволом бомбарды, что держал в руках. Как будто это была палица или таран. Китсуне отступил, понимая, что такой удар не удастся парировать клинком. Поскользнулся в грязи, упал на спину. Ствол просвистел над самой его головой. Но сейчас атаковал уже ополченец. Пользуясь тем, что великан открылся в ударе, он проскочил мимо Хаяи. Сблизился с гигантом и ударил его в бок. Сталь начертила на теле длинную красную полосу. Чудовище бешено зарычало, перехватило пушку и снова замахнулось ею. Но таинственный ополченец словно бы только того и ждал. До последнего мгновения он не сходил с линии удара, а когда ствол был уже совсем рядом, оттолкнулся от земли, прыгнул на летящее железо и оттолкнулся вновь в прыжке, почти поравнявшись с головой гиганта. Еще в полете повернул катану острием вниз — «Ударил!» Сталь погрузилась в тело твари глубоко, над самой ключицей, очень глубоко, по самую цубу. Гигант покосился на торчащую из его тела рукоять и вцепившегося в нее Асигару. Воин же схватился за меч еще крепче, повис на нем, тяжестью своего тела направляя гиганта вниз, к находящимся там врагам. Те закричали в панике, попытались отбежать, но огромная туша уже летела на них. Гигант запнулся, покачнулся, поскользнулся, босыми ногами в кровавой грязи рухнул, придавив своим телом несколько человек. Еще до того, как тело окончательно замерло на земле, а сигару изящным движением вырвал из него меч и отпрыгнул к своему тяжело поднимающемуся с земли шемьё. Китсуне глазам своим не верил. Обычный ополченец рядовой оссигару свалил гиганта без страха с такой грацией, будто он был легендарным воином. И в этот момент он услышал звук, что был прекрасней музыки. Ачуруи ноши! смерть гадам!» — раздался возглас справа от него. кто-то несся к стене леса. десятки глота кривели боевой клич. Змеи оглянулись, но было поздно. Самураи клана Нагата вонзились в открытые фланги, блеснули катаны, войны рубили врагов в куски, засвесели стрелы, сшибая врагов, лучники клана били с убийственной меткостью. Неужели подмога? Нет, ведь Китсуны забрал почти всех из Дома Спокойствия. Войны. Войны, что сражались до того у подножия холма». Они, видимо, перебили тамошних противников и не поддались приказу на отход, что отдал предатель Зашу и рванулись наверх на помощь своему командующему. Прекрасные, верные до конца войны. Боевой дух змей, высокий еще минуту назад, когда им казалось, что у них в руках вражеский генерал, теперь растаял, словно лед в теплый день. Под ударами катан, под прицелом лучников, они полностью сломались и начали скрываться в лесу. Китсуне вскочил на ноги, ударил мечом, повалив одного беглеца, а затем второго. Видел, что Асигару с красным мечом делает то же самое, стараясь перебить столько беглецов, сколько сможет. Даже гиганты отступали, бежали в лес, воя и сквернословия. Хаяи огляделся вокруг и увидел, как его воинов в лесу становится все больше. Усталые, почти целиком покрытые грязью и кровью, в побитых доспехах они... Дрались с отчаянием демонов. Шумиё хотел поднять меч и крикнуть им что-нибудь, но лишь покачнулся и упал в грязь. Силы просто покинули его. Напряжение боя оставил организм. Он оперся на свой меч, как старик на посох, и лежал так очень долго, способный разве что наблюдать, как его люди дорезают беглецов, добивают раненых. Кто-то подошел к нему, подал руку и помог встать, а потом позволил... Едва стоящему на ногах командиру опереться на свое плечо. И впрямь без этой помощи Шемио не смог бы удержаться на ногах. «Это... ты...» — выдавил из себя Китсуне. «Это я...» — ответил с улыбкой, залитой вражеской кровью Асигару. Шемио сжал его руку. «Ты спас меня... и всю армию...» «Маловато я спас... так или иначе...» «Спасибо...» Какая-то тень промелькнула по лицу ополченца. «Не стоит благодарности, господин», — сказал он наконец. «Это, в конце концов, был мой долг». «Долгом тоже можно пренебречь». «Ты не сделал этого». «Как тебя зовут?» «Я должен это знать, чтобы наградить тебя после битвы». «Мне не нужны никакие награды, господин». «Как тебя зовут?» «Кентаро», — сказал мужчина и взглянул в глаза командиру. Меня зовут Кентаро. Небо в последние несколько дней, бывшее голубым и ясным, сейчас покрывало завесы темных туч. «Вот-вот польет», — говорили люди из деревень на нижних островах Дома Спокойствия. Те, кто занимался земледелием, радовались. Вода полезна для урожая. Рыбаки же, напротив, были не слишком счастливы. Однако некоторые из них, по своему обыкновению, утешали товарищей легенды о божественном карпе. По этой легенде в реке якобы проживала огромная рыба, бессмертный божественный карп. Этого карпа будто бы мог поймать лишь тот рыбак, что имел смелость выйти на промысел в грозу. Пойманный божественный карп, как считалось, мог исполнить одно желание. Так что находились смельчаки, которые, поглядывая на тяжелые темные тучи, готовили свои удилища. Тем временем, Юный господин Конеко сидел дома и читал. Его отец находился под опекой госпожи Мэйко, которая как раз натирала ему суставы лечебными мазями. Старик очень плохо переносил резкую смену погоды. Боли были невыносимыми, страшно кружилась голова. Медичке предстояло с ним много работы, поэтому юным Конеко занялась Закура. Она приготовила ему ужин и приносила новые свитки, когда он просил. Мальчик много читал, любил изучать историю, как своего клана, так и окружающих земель и даже всего Ниппона. Обычно компанию в этом ему составляла госпожа Мэйко, но раз уж она сейчас была занята, приходилось читать одному. Закура же не была хорошей собеседницей. Пожилая женщина заботилась о мальчике как родная мать, но не знала истории, не могла о ней разговаривать. Ее стихии были кухня и стирка, а не древние поля сражений, истории великих воинов или мудрых дам. Канеко очень жалел, что рядом с ним нет Аки. Девочке в конце концов пришлось вернуться к бабушке, и хотя они с остальными старушками находились буквально в соседнем доме, Канеко не мог выйти и навестить их. Отец слишком опасался за его здоровье в такую погоду, а двор, разделяющий постройки верхнего комплекса дома спокойствия, был очень уж обширным. И если бы буря с дождем застали мальчика именно там, последствия для его здоровья могли бы быть прискорбными. «Закура!» — позвал он, когда женщина принесла ему суп. «А почему в наших книгах так мало информации о храмах?» «О храмах, господин?» «У меня здесь свитки с письменной историей земель клана Ода». «Свитки, что давным-давно получил от даймё этого клана мой отец». Мальчик перевернул листы. «И здесь много описаний верований и культовых мест. Храмы, камни, скиты, подробно перечисленные домики для духов и их расположение. Наконец, храмы мудреца и других божеств. А вот тут...» — он потянулся за другой рукописью. «Записана история земель клана Уцономия». Целых три храма мудреца, много скитов, а вот здесь клан Аникагодзи. Будто бы у них есть даже святой источник, которому больные совершают паломничество, а у нас только храм Лиса на берегу острова и дом для пожертвований у южного конца укрепления предмостных врат. Ничего, ничего больше нет. У нас такие обширные земли и нет никаких храмов. Разве наш клан не чтит богов? Вопрос заставил Закуру призадуматься о Она даже остановилась. «Ну нет, мы чтим, конечно», – ответила она наконец. «И мудреца, и лиса. я и сама молюсь богине Цакай, покровительнице пожилых женщин. А мой покойный брат чтил серебряного змея, покровителя рыбаков, охотников и ловцов. Но да, это и в самом деле, скорее, домашние культы. Странно, я никогда об этом не задумывалась. А отец мне расскажет?» «Твой отец сегодня очень болеет, господин. Лучше отложи этот разговор на какой-нибудь другой день». Мальчик кивнул и ничего больше не сказал. Он не стал рассказывать закури о том, что нашел и древнюю карту их земель. Карту, что была нарисована задолго до того, как клан Нагата завоевал эти территории. И что на этой карте были обозначены целых три крупных святыни – На западе, там, где кусато море, гнилой лес, сходился с горами санкайга га Ханашити, Иру, хребтом змеи. На северо-западе, там, где туманные горы были наиболее высоки. И, наконец, здесь, где сейчас находился Дом Спокойствия. Он спрятал карту, отложив в памяти, что о ней надо будет расспросить отца. Не знал, что за ним наблюдают не знал, что Ака, подруга его детских игр, смотрит на него сквозь узкую щель в стене, и что она сейчас не одна. Девочка с карминовыми губами оторвала взгляд от Канеко, посмотрела на стоящего в тени мужчину, одетого в черное и фиолетовое, с закрытым лицом и прямым мечом на поясе. «Мы не можем больше ждать», — шепнул он, и девочка кивнула. «Я согласна», — ответила она, — «Пойду к нашей госпоже». «Мне оповестить людей?» «Да». Она отошла от стены, взяла стоящую рядом корзинку с грязной одеждой и спокойно вышла на главный двор. Миновала тренировочный плац, справа от себя и сад с озерцом слева. Дозорные кланялись ей, а она вежливо отвечала им поклонами. Хорошо воспитанный ребенок, с которым случилось страшное несчастье. Воины очень жалели ее и ее бабушку. Она поднялась по ступенькам на крыльцо, сняла сандалии, раздвинула двери и босиком вступила в комнатку. Худенькая старушка горбилась над кипящим котелком, что был подвешен над очагом. Ака небрежно отложила уже ненужную корзинку. Присела рядом со старушкой. В горшочке бурлила коричневая жижа. Рядом под светлой тканью были разложены ножи кунай. «Эта комнатка сейчас принадлежала только им двоим. Благородный подарок доброго и наивного господина Фукуро». «Ох, как же размяк старости, этот некогда твердый, как сталь воин!» «Что с нашим юным господином?» — спросила бабка совершенно недрожащим голосом. «Читает, как всегда». «А что говорят мои воробьи?» «Я только что встретилась с одним из них. Они говорят, что надо ударить сейчас». «Вот и я так думаю», — она откинула ткань, обнажив удлиненные острые ножи. Привычным движением собрала их и окунула лезвиями в содержимое горшка. «Скажи мне, Ака, тебе нравится наш юный господин Канеко?» Девочка заколебалась, сжала карминовые губы, будто боясь сказать что-то, о чем потом пожалеет. «Он всего лишь часть нашего задания», — ответила она наконец. «Не имеет значения, нравится он мне или нет». «О, нет, моя Хиира, но Йосе!» Бабка пристально взглянула на девочку. «Он вовсе не какая-то часть. Этот мальчик — спасение для нипона наше спасение. То, как мы к нему относимся, имеет огромное значение. Мы обязаны его любить». Котелок кипел, в нем пенилась коричневая отрава.